Базовое что? Сюда относятся обучение наблюдению, описанию и участию. Задача – разработать стиль жизни на основе осознанного участия, в противоположность неосознанному участию, характерному для импульсивного и зависящего от настроения поведения. Как правило, активное наблюдение и описание собственных поведенческих реакций необходимо только в ходе научения новому поведению при наличии определенных трудностей или необходимости изменений. Приведу сравнение. Начинающий пианист уделяет много внимания положению рук и пальцев, может вслух отчитывать ритм музыки, называть ноты. По мере формирования навыков необходимость в таких действиях отпадает, Однако, если при обручении закрепляются определенные ошибки, пианист возвращается к наблюдению и описанию до тех пор, пока не владеет правильной техникой.